что за машина у них была спросил украинский а россиянин глядя на устав автомобиля майор Торва уловил этот взгляд вы думаете сергей михалович что а почему бы и нет у володя драм было вероятное совпадение товарищ полковник на украинский так не думал. Теперь в его голове заговорил Протасов голосом, в котором страх вовсе не казался фальшивым. Это маньяк! Или вообще демон? Да у нас там бывало! По ночам зуб на зуб не попадал! Мы его изловить с Вовкой хотели! Ну куда там? Борец сивой кобылы отрезал в ответ украинский. Теперь Сергей Михайлович так не считал. А развернувшись на каблуках, он прошагал криминалистом. можно определить было ли среди убитых женщина получил утвердительный ответ он вернулся к торбе как считаешь в 70-е вохровцев ТТВ оружие или наганами и так и так я думаю отвечал торба номера табельного оружия установим как считаешь придётся попотеть товарищ полковник слушай а у этого похтуха особые приметы были — Кто теперь скажет? — протянул Турбо. — Архивы поднимать надо. — Это верно. Полковник снова посмотрел на УАЗик, подумав, что, возможно, эта машина совсем не похожа на летучий голландец. возможно, она похожа на своеобразную дверь, или скорее даже форточку, через которую можно заглянуть в прошлое, чтобы удостовериться, что оно не чудесный сад с голубым небом, что оно и есть ил, от которого пахнет болотом, иль торчащими фрагментами костей, с ржавчиной, оставшей от металл отруху с запахом прелени, нибы дия. Сергей Михайлович поморщился и был рад, когда его отвлек Торба. — Товарищ полковник, идемте посмотрим. Кажется, а рейндж-ровер Поровилова поднимаем. чувтивший сокольный меташ, Мадура осторожно выглянул наружу. Охотники находились ещё далеко. Он глубоко вздохнул и, пригнувшись, как диверсант, поспешил навстречу спортсменам. "Куда же ещё, идиот? У тебя же ни флага, ни родины", надрывался внутренний голос, пока он нёсся через кусты, забираясь чуть левее. "На хрен тебе вообще жизнь? Вся твоя жизнь ошибка". План Андрея был рискованным и авантюрным до мозга костей. по особенности, принимая в расчёт левую руку, которая отекла и болела. Хорошо, что не правая, успокаивал себя Андрей. Тут, да, конечно, класс сифилис больной. Ура, хорошо, что не спит. План Бандуры сводился к тому, чтобы разменившись со спортсменами, захватить одну из машин. Бандура надеялся, что сумеет сделать это. В конце концов, спортсменов вполне резонно было предположить, что Беглецкий кинется на утёк, словно заяц к побережью, где Нива настигнут и порекончат. А раз так, Анри решил перейти в контрнаступление. Сюрприз! Ух, а у него в голове. Голос был чужим, из какого-то американского фильма. План, конечно, был рискованный, мягко говоря, но ничего другого и ему на ум не пришло. "Уля дурощь", молодец подбадривал себя бандура на ходу. Он миновала безображное тело нагая, стараясь не смотреть на бурые подтёки в грязи чего-то белого в откорах. И рванул к осагору, используя рельеф местности, от горба к горбу и от одних кустов до других. Метр в метрах в 500 от пансионата склон пересекал голуботиообразный разрез, вероятно, вследствие оползня или старания строителей. выкопывших грунт для каких-то своих нереализованных целей. Балка имела острые края, крутые колонны, а внутри густо поросла колючками. Андрей заприметил ее еще с крыши, а решив, что лучшего места для контратаки не найти. Достигнув оврага раньше загонщиков, он нырнул в запахе клевера, ковыляя лопухов. «Хорошо бы на змею не напороться!» — одумал Андрей, обдирая ладони в кровь и извиваясь угром, потому что ползать по-пластонски тоже надо уметь. Вскоре до его ушей стали доноситься обрывки фраз, с которыми на ходу перебрасывались спортсмены. Голоса были громкими и самоуверенными, будто Андрей уже валялся на поляне с десятком пульс в животе, словно трофей на удачной охоте. И оставалось разве что охладить в каком-нибудь ручейке водку перед тем, как разливать по эмалированным походным кружкам. «Ну, погодите, козлы!» Андрей перестал дышать, до да боли сжимая ореховую рукоять беретты. «Загадрел пацан шалава в кабаке!» — сообщил невидимый голос сверху. «Капусты заслал немерено!» «Похавали они, значит, выпили!» «Привозят себе на хату, а шалава, прикинь, уперлась и ни в какую!» «Он ты чё, коза, офигела? Давай!» А она, не могу, дела у меня, понимаешь, прикинь попадение, ну, пацан нарезался по случаю такого облома, продирает утром окуляры, смотрит на руки, а те вьюшки, ну, блин, думает, убил, ё-моё, подходит к зеркалу, твою мать, убил и съел. дорожный хухот прозвучал так близко, словно Андрей был среди спортсменов. Судя по всему, они как раз находились прямо над ним, на корылском луно. Мандура буквально распластался на дне впадины, жалея, что не умеет закапываться в песок, как ящерица. «Какой у нас гая ствол был, кто знает?» — спросил другой голос, судя по интонациям, принадлежавший человеку, не воспринимавшему анекдоты. И здоровенному, судя по тембру, Андрей подумал, что его обладатель среди спортсменов за главного. «Рыжий, наверное, в курсе, и никто его, бля, не спросил. «Нафига, Буня?» — удивился кто-то третий. "Пацаны, вы шопами думаете?" сказал Буня и смачно сплюнул в балку. Полевок шлёпнул совках где-нибудь в 10 см от Андрея. "Скоко рат тот отморозок по рыжим уж малну. А гага в натуре разница, залепит пол мерзрагов. Узнаешь не дума, какая. Э, бэ! Следи за окнами. Заек" веред их своих патонова валить наверх каждый этаж монастыря с укора под чердак сделаем ответил невидимый завик и его люди топая будто стадо носоругов посыпались с к афургурок долгострою жура продолжал будя обойди коробку с моря чтобы клиент не выскользнул постепенно голоса сместились к югу Ой, бля, постыпнул Бунев в далике, видимо, обнаружив изуродованный труп нагая. Ничего себе, долбать копать. Приходит некратвил на кладбище, втыкает лопату в грунт и говорит: "Долбать копать". Начал была любитель анекдотов. Замах хлебары валерогом за жолу дел. Орек: "Ну будет". Вскоре голоса совсем стихли. Бандура остался в одиночестве. Опасность не миновала, конечно, просто они пока разминулись, соблюдая чрезвычайную осторожность, а Андрей пополз дальше. О лишенной возможности пересчитать бандитов, он тем не менее полагал, что машина остался малочисленный арьергард. Один, максимум два человека, рыжий и кто-то ещё. Может, даже один рыжий. Это было бы совсем неплохо. Это было бы настоящей удачей.